Глава 4. Странное освобождение. Неплохо, неплохо, Руам. Ты почти освоил урок. Немного практики, и этот выпад в твоём исполнении удивит даже Фергура. Час занятия фехтованием подходил к концу. Молодой сапожник выучил очередной приём и был весьма доволен собой. Ещё год назад он и представить не мог, что окажется отпрыском знатного рода, будет общаться с первыми лицами государства и служить при дворе правителя Адебги. Как в прочих и об опасных приключениях, едва не стоивших ему жизни. Спасибо, отец. Телохранитель его высочества отсалютовал мечом. Да не за что, махнул рукой Ксоал. Мне в своё время ратная наука принесла одни проблемы. И меньше всего я хотел передавать её своему сыну, но обстоятельства порой сильнее нас. Графтый или сапожник, если на роду написано стать жертвой сильных мира сего, так тому и быть. Или самому стать сильным, улыбнулся семнадцатилетний паренёк. Попробуй, даже затаившись у меня не получилось скрыться от титулованных преследователей. Может, твой путь окажется более удачливым? А почему бы и нет? Одолеем ирмудаго и не в русь её порихвостнями. И вот она полная свобода. Что хочешь, то и делай. Никто тебе слово поперёк не скажет. Победителей не судят. Ты в этом уверен? А кому судить, если враг повержен? Эх, молодость, молодость, вздохнул несостоявшийся граф. А вокруг победителя всегда крутится целая свора друзей, стоявших в стороне, пока тут дрался. но очень проворных по части присвоения его заслуг. И не заметишь, как они помогут тебе упасть, чтобы затем втоптать в грязь. А мы таких на поединок. Раз-два и готово. После тренировки с отцом Рам чувствовал эмоциональный подъём. Ему всё виделось в розовом цвете. Поединок тебе не поможет. Какого-нибудь простачка подсунут, убьёшь его не нароком, и сразу молва побежит. мало ему крови врагов он теперь и своих убивает глядишь и ты уже не герой-освободитель кровожадный деспот отец да как же тогда жить растерялся юноша неужели никакого выхода почему же есть и не один только не каждому подойдёт на поляну где руамо осваивал науку фехтования неожиданно выскочила ленёнок Он практически ткнулся мордой в живот паренька и застыл на месте от оцепенения в от ужаса. Ух ты, смотри, дрожит от страха, а не убегает. На другом конце прогалины раздался грозный рык сивого тигра. Лесной охотник громко предъявлял права на добычу, но не решался показывать носа из зарослей. Вот тебе и ответ, усмехнулся Ксуал. Этот оленёнок решил спасти свою жизнь, приблизившись к одному хищнику, чтобы отпугнуть другого. Какая умница, похвалил зверька телохранитель, успокаивающе поглаживая его по шее. Это наглядный пример, как выжить среди сильных мира сего. С помощью зубастого покровителя? Да, но такого, чтобы он и сам тебя не съел, и другим не позволил. С какой такой радости он меня не съест? подоброте душевной. Недолгое пребывание среди титулованных телохранителей его величиства, коечему научила Руама, добросердечных людей среди них он практически не видел. Ты же не убил оленёнка, хотя от куска жареного мяса вряд ли бы отказался. Он же совсем маленький и такой забавный. Видишь? Зверёк тебе понравился. У людей то же самое. Угодил знатному дворянину, он тебя приблизит. Огорчил прогонит или убьёт, в зависимости от настроения. Мне это не подходит. Не хочу, чтобы моя судьба зависела от настроения хозяина. Я должен сам её определять. Желание похвальное, но не всегда осуществимое. Есть более лёгкие способы. Например, некоторые придворные очень умело сталкивают своих конкурентов друг с другом. Пока те дерутся, они двигаются наверх. Интриги? Да, мне говорили, что это опаснее меча. тоже не подходит. Тебе не угодишь. Тогда предлагаю сказочный вариант. Стань правителем, нагони на придворных такого страху, чтобы они дышать без твоего разрешения не смели, и устрой в Одебге счастливую жизнь, хотя бы для одного человека, для себя. Сидеть на золотой табуретке счастливым пугалом не хочу. А что? Тебе уже предлагали должность короля? рассмеялся Ксуэл. Нет, только титул графа. Он не уже ли отказался? Не успел. Бронета, который проговорился о столь заманчивом предложении, проткнули мечом. Меня тоже собирались. Не вышло. Убить ближнего, учитывая улововых опытов осопыта запросто. Поэтому я и перешёл в сапожники, на увы, и там разыскали. Остолбенить. Что же получается? Будь ты хоть последним бродягой, хоть королём, шансов насладиться свободой нет. У бродяги до тех пор, пока его не поймают, свободы через край. Ром задумался, глядя на успокоившегося оленёнка. Хорошее настроение паренька сменилось глубокой тоской от той безысходности, которую обрисовал отец. Из их беседы выходило, что все усилия тщетны. Но зачем ты тогда полжизни убегал, если заранее знал, я не ставил себе цели быть свободным. сначала просто пытался не погибнуть сам, затем нужно было оберегать семью, тебя растить. Теперь моя задача помочь вам с бедой справиться, в миру своих сил, конечно. Ты обещал меня научить бросать в цель нож и стрелять из лука. Когда начнём? Сначала боевой лук раздобыть надо, тогда и приступим. А чем мы ружились, ничего не устраивает. Ты же не собираешься становиться лесным добытчиком. Нет. Вот и не торопись, иначе потом переучиваться придётся. Жаль мы с тобой не волшебники, вздохнул телохранитель. Против демона и его слуг простым мечом много не навоюешь. Простым, да, но этим Ксуал извлёк свой клинок из ножен. И что в нём такого особенного? Возьми его в руки. Отец передал оружие сыну. А теперь повтори сегодняшний урок. В завершении хитроумного выпада лезвие вспыхнуло голубым огнём. Ученик застыл на месте и ошарашенно уставился на меч. Остолбенить. Чего это с ним? Меч принял на его хозяина, пояснил не состоявшийся граф: "В нашем роду вместе с мастерством передавалось и оружие. Сегодня я закончил обучение, а потому твоя очередь владеть этим древним клинком. Он волшебный, Какие-то черты в нём наверняка имеются. Присмотреть к лезвию, что-нибудь необычное видишь? Вроде нет. Здесь нанесены незаметные простому взгляду знаки, охраняющие меч от колдовства. И ещё кое-что. Мне в дворце рассказывали о рунических надписях на оружии. Кевнулруам. Думаешь, этим можно и демона в Инсгарду отправить? Не знаю. Я бы не стал рисковать. По крайней мере, до тех пор, пока не разобрался со знаками. Ну, их же не видно после того, как меня ударили магией в роковом поединке с сыном Хиунга. Я хорошо вижу эти руны. Ух ты, и что они значат? Я же не чародей, успёгнул сексуал. Тут без хорошего мага-оружейника не разобраться. Хотя, как ни странно, сам он не всегда сумеет прочитать ни верхний, ни тем более нижний слой рунаписи. Надо будет поскорее найти специалиста и разузнать тайну клинка. Некоторые тайны без особой надобности лучше не раскрывать, предостерег отец. Но это тебе самому решать. Вот. Мужчина вытащил из кармана свёрнутый лист бумаги и передал Руаму. Тот развернул записку и увидел непонятные рисунки. Он хотел было попросить разъяснений, но догадка пришла в голову раньше. Ты перенёс руны на бумагу? Верхний ряд Правая сторона клинка, нижний, левая. В скобках указаны руны внутреннего слоя, замаскированные под внешним. Я обязательно разузнаю назначение этих знаков. Только будь осторожен и не показывай их случайным людям. Конечно, конечно. Роам спрятал бумагу в нагрудный карман. С некоторых пор я умею хранить секреты. Шум тяжёлых шагов напугал паство с рядом собеседниками оленёнка. Он навострил ушки, и стоило на поляне появиться барону Фиргуру, зверёк пустился в бега. "Ну как, молодой человек, рахнет тебе в глотку? Готов ли ты к настоящему сражению?" Ежедневно, сразу после тренировки с отцом, парень закреплял полученные навыки в бою с морлонцем. "На серьёзную схватку я пока не настроен, но погонять по поляне неповоротливого Уольде запросто", ответил юноша. за месяцы жизни в лесу Руам изменился. Постоянное занятие фехтованием и бесконечные походы с арлитой по лесу сделали его выносливым, укрепили мышцы. Теперь он мог более получаться выполнять сложнейшие упражнения с мечом, после чего даже не испытывал затруднений с дыханием. Погонять было бы не дурно, да где же погунчика отыскать? По обыкновению, обменявшись взаимными колкостями, соперники нацепили специальные насадки, превратив оружие в учебный инвентарь и искрестили мечи. Поединок с самого начала обещал быть захватывающим. Иксуал остался понаблюдать за успехами сына. На этот раз юный телохранитель решил попытаться в атаке на нижнем уровне. Противник был выше его ростом и имел солидные габариты, что давало некоторое преимущество юркому шунгусцу. Однако мастерство Фиргура быстро свело на нет старания менее опытного бойца. Марлонец потратил чуть более минуты, и рисунок поединка поменялся. Теперь уже Роаму пришлось обороняться. Парень начал пятиться, и всё же отступление юноши сегодня выглядело совершенно по-иному. Нападавшему приходилось каждое мгновение следить за стремительным полётом быстрого клинка, отражая опасные контратакующие выпады. Шаг, другой. Мнимое замешательство, когда казалось, что соперник оступился, и тут же нацелен и в грудь укол. Будь вместо Фергура кто-либо другой, удар наверняка достиг бы цели, но опытный фехтовальщик разгадал хитрость. Отбив выпад, он попытался наказать вероломство, однако Тут же выяснилось, что это была лишь первая часть атаки юноши, рассчитанная как раз на мастера высшего уровня. Эфесом меча он отвёл в сторону оружие рыцаря и устремил клинок в живот соперника. Мысленно Пренёк праздновал первую победу над бароном, и вдруг грузный воин отпрыгнул назад с такой лёгкостью, что привстал даже видавший виды Ксуал. Молодец, змею тебе вместо девки. Сумил-таки меня подловить. Фирк Ты где научился так прыгать? Юноша часто заморгал глазами, пытаясь отгнет новождение. Жить захочешь, бабочкой запархаешь. Как-то я с трудом представляю бабочку твоей комплекции. Честно говоря, я бы с ней тоже не хотел встречаться, да бы ей набрачная лужа. Но нет, а главное, ты меня нынче сильно порадовал. Растёшь не под дням, а по часам. Вот что значит хороший учитель. Марлуни отвёл поклон к Суалу. Дядя Ферк, Руам. На поляну выскочила заплаканная Арлита. На старушку отца напали жандармы. Я еле успела проскочить мимо. Надо срочно уходить. Зачем уходить? Надо выручать своих, решительно засобирался парень. Это невозможно. Там с полсотни человек и четыре мага, а отец сказал, что попытается увести их за собой. Мама с ним? спросил юноша. Нет. Гул зас девушки прервался. Шуниса заметила их первой и предупредила на сценой своей жизни. Она она погибла от стрелы лучника. Как погибла? Да их да я их на куски порву. Ром рванул было в лес по направлению к старожке, но наткнулся на побледневшего отца. Сын, не надо. Как не надо? Они убили, знаю, но место ставь мне. У тебя другие задачи. Сол казал и смотрел внутрь себя, и от этого взгляда леденила душу. Ты, занимайся демонами. Орлита, поторопись. Демоны подождут, я должен сначала наказать убийц. Прянёк был как в горячке. Должен, но не исполнителей настоящих убийц. Понимаешь, о ком я говорю? Слова Шунгуста звучали глухо. Он словно превратился в камень. Я не оставлю тебя одного. Решимость переполняла сердце юноши. И отец неохотно пошёл на попятную. Ладно, сынок. Он положил руку на плечо телохранителя. Пойдём. Роам на мгновение расслабился и Ксуал тут же нанёс накаутирующий удар. "Детексуал, за что вы его?" "Не хочу потерять ещё и сына, а он ведь не отступит. Гергур, придётся тебе его нести", и начал ломать дров раньше времени. Как скажешь. Марлуньи был удивлён поведением отца Руама, хотя понимал, что другого выхода нет. Шунгусиц наклонился и быстро связал паренька. Потом, чуть поразмыслив, оторвал рукав рубахи и затолкал в рот сыну. Барон, ещё одна просьба. Когда у начнётся, передай, что отец просил прощения и не хотел, в общем, ты понимаешь. Передам. Удачи тебе. кивнул Фирк, затем повернулся к девушке и спросил: "Куда идти?" "Принц наша единственная надежда на возрождение нормальной власти в стране, поэтому паренька необходимо сберечь во что бы то ни стало". В пригородном доме Еневра проводила совещание среди преданных ей волшебников. Он сейчас сильно напуган и вряд ли станет кому-либо доверять. Поэтому наша первоочередная задача выяснить, какое заклинание действует на его разум, и поскорее уничтожить коварное колдовство. Пока наследник находился в бессознательном состоянии, Енивер тщательно обыскала парня, но так и не нашла манарш жезл. На следующее утро её люди обследовали переулок, где происходила схватка волшебников. Кто-то из чародеев припомнил, что у Тарена имелась повязка на ладони, которая потом пропала. Поиски результатов не принесли, и теперь перед королевой встала дилемма. С одной стороны, Вотон, целитель. Приподнеси его демону, и Ермудаг покинет Адепгю. Дальше устранение Ерланда, небольшая гражданская война и её восхождение на трон при поддержке избранных для этой цели волшебников. Но остался ненайденным Ксуал с его способностями проводника и жезл, который мог весьма пригодиться, чтобы управлять страптивыми подданными. Наконец, супруг по настоятельной просьбе рассказал о способе пробуждения артефакта, а о его возможностях волшебница узнала ещё до исчезновения Глошера. Как мы сможем снять заклятие, если принц и сам о нём не знает? подал голос один из собравшихся. Тот, кто околдовал наследника, наверняка использовал нечто неизвестное, нам не удалось обнаружить даже намёка на чужеродную магию. Значит, следует отыскать того волшебника. Вся же гвардия Ерланда пытается изловить главари из заговора. Сутне люди занимаются поисками и всё впустую. Куда уж нам? Господа, вы забываете, что у нас есть человек, который точно знает, где находятся заговорщики. Думаете, он сам расскажет? Уверена, что нет. Но я твёрдо убеждена. Тарин пойдёт к своим мнимым друзьям, как только вырвется из этого дома. Предлагаете его отпустить? волшебник, которого узнал принц в нападавшем на Розгуна, присвистнул от удивления. Зачем было тогда на него силы тратить? Не отпустить, а помочь сбежать от прихвостней Ерланда, уточнила Еневра. Насколько мне известно, Зуран, ты входил в круг друзей наследника. Но счёт друзей слишком сильно сказано, но наши пути пересекались несколько раз. Вот и замечательно. Когда уначухается, ты навестишь друга и сообщишь о том, что его схватили по приказу регента. По секрету расскажешь о недовольстве наших подданных нынешним поведением правителя и откроешь клетку. Тарин должен уйти отсюда в полной уверенности, что нашёл надёжного союзника. В принципе, так оно и есть на самом деле, но все карты перед не совсем здоровым человеком открывать не стоит. Чердие доброительно загудели. но тут встал самый пожилой из присутствующих. А если принц не поверит своему приятелю и попросту сбежит, как мы сможем ему помочь? Хороший вопрос, Рангит. Еневра внутренне ухмыльнулась. Она опасалась, что её помощники забудут о подобном варианте развития событий, но вопрос был задан. Значит, она не ошиблась в выборе людей. Чтобы подстраховаться, нам понадобятся услуги Лорза. Уникальность этого чародея заключалась в том, что он мог за многие мили указать точное место любой вещи, с которой находился в контакте более месяца. И такие специальные предметы у него всегда хранились в висевшем на шее мешочке. Здорово придубано. Рангит не смог сдержать восхищения. Нам несказанно повезло, что имеем возможность работать с вами, госпожа Я тоже благодарна судьбе за то, что смогла уберечь вас от смерти. Непременно напомнить Еневра. Через пару часов после заседания Зуран уже находился возле клетки с титулованным пленником. Принц только очнулся и пытался разобраться, где находится. У него ужасно кружилась голова и немного подташнивало. Ваше высочество, шёпот заставил пленника обернуться. Зуран: Я Ничего не говорите. Староживые заклинания настроены на ваш голос. Мне с трудом удалось их успить, но они могут проснуться в любую минуту. Я буду говорить, а вы кивайте, когда согласны. Ясно? Тарен кивнул. Он заметил, что находится в знакомой клетке, которую, по-видимому, перетащили из кабинета Глошера, а потому предпринять ничего не мог. Я сейчас в особо отряде Йерланда. После того, как он снюхался с демоном, нас всех призвали на службу. Что делается в стране, вы и сами прекрасно знаете. Жаль, мы пока не в силах противостоять тирану, но вас отдать на растерзание не позволим. сумеете выбраться из столицы. Наследник опять кивнул. Передйтесь ваше высочество. Волшебник проснул между прутьями свёрток и широкополую шляпу, а сам отвернулся. Готовы? Тогда удачи вам. Зуран открыл клетку и рассказал, как незамеченным выбраться из дома. Прошу прощения, но сам я не могу вас проводить, иначе подозрение пойдёт на многих людей, благодаря которым состоялась наша сегодняшняя встреча. Тарин пожал руку освободителю и направился по указанному маршруту. Он никак не мог собраться с мыслями. Последствия дурманнищеваснотворного не только затрудняли передвижение. Зрение тоже выдавало неприятные фокусы, ведь расплывающиеся очертания предметов парню всё же удалось без пришествий покинуть здание. Добравшись до небольшого скверика, он остановился под раскидистым дубом и обратился к источнику. Процедура самолечения заняла не больше минуты, после чего наследник почувствовал себя человеком. Исчезла боль в голове, прояснилось сознание, и только желудок почему-то продолжал ныть. С ним-то что разрази меня варзом? Он попытался ещё раз воспользоваться чарами и снова безрезультатно. Наконец догадка пришла сама собой. Колдовством сык не будешь. Да сколько же я провалился в забытье. Рука целителя коснулась собственного лба. Ничего понять не могу. Что он там нёс про Ирланда? Регент меня выгнал из дворца, чтобы проследить, куда я пойду, а затем схватить вместе с сообщниками. Тогда почему Зуран ничего не сказала других пленниках? Об Иленге он наверняка бы знал. Исивуя, когда-то на неё взъелся, тревога за судьбу сестры больно кольнула в сердце. Уже её-то Еневра сразу бы отправила в Инсгарду, а прислушивайся он к советам кузины, глядишь, не оказался бы опять за решёткой. Надо было сразу уходить из города, но теперь горевать поздно. Если Илин жива, я её найду. Если нет, на счету Тёмной королевы ещё один кровный долг. Поправив шляпу так, чтобы она скрывала верхнюю часть лица, Принц вышел из скверика. Он оказался на перекрёстке двух улиц, одна из которых явно предназначалась для конного проезда. Этот район столицы наследнику был незнаком. Далеко стоявшие друг от друга строения наводили на мысль, что до центра города отсюда путь неблизкий. Тарин ещё не решил, куда отправиться. Сначала следовало перекусить. Любезный, не подскажете приезжему человеку, где тут ближайший трактир? обратился он к похожему на купца мужчине Следуй прямо по улице, шагов через 300 свернёшь налево, там увидишь Благодарю. Принц поспешил в указанном направлении и вскоре заметил вывеску в виде скрещенных рыбных скелетов. Забегало в кладлезажиточных торговцев. Могло бы тихо уже сделал вывод наследник Его нынешний костюмчик мог принадлежать мелкому дворянину, состоявшему в услужении барона или веконда, а потому позволял посещение заведений подобного типа. Будь на принце сейчас костюм титулованного вельможи, и пришлось бы искать трактир более высокого ранга. Господин изволит отобедать? Официант появился ещё до того, как посетитель приземлился на стул. Да, принеси что-нибудь на скорую руку. Блюдо принесли быстро. Но принц не спешил с едой. Он внимательно присматривался к окружающим, как они принимали пищу, как расплачивались. Обед в подобных заведениях вместе с обычными людьми ему раньше не приходилось, а привлекать к себе внимание не хотелось. Если его снова схватят, вряд ли удастся так легко выпутаться. Принцу и сейчас не верилось в столь грандиозную удачу. Допустим, Ерланд не имеет никакого отношения к схватке в глухом переулке. Зуран и его соратники, скорее всего, уверены, что действуют по приказам регента, не подозревая, кто на самом деле ими управляет. Но неужели Еневра не знала, кто попал в ловушку? Очень странно. Операция такого масштаба не могла пройти мимо её внимания. Тогда почему я на свободе? Наследник и так и досматривал сложившуюся ситуацию, но найти чёткого объяснения чудисному избавлению не смог. Закончив трапезу, он подозвал официанта и полез в карман за деньгами. Разрази меня ворзам. Парень не разом побледнел, сообразив, что его состояние осталось в старом костюме. Вот тебе и пообедал. Три монеты серебром назвал цену подошедшие. Кто хозяин этого заведения? негромко спросил принц. Вы недовольны обслуживанием или блюдами? Засуетился официант. Литература, к тебе претензий нет. Страх в голосе слуги предал уверенность тебе незнакомому посетителю. Разговор к твоему господину имеется, но не для чужих ушей. Следуйте за мной, господин. Разнощук Брюд сразу успокоился. Тарн не знал, о чём будет вести беседу с владельцем трактира. Он просто не желал поднимать шум в общем зале. Прибегнешь к магии, и слухи обязательно дойдут до жандарма. все начнут рыть землю под ногами и могут сильно помешать. Последних же ПК собирался задержаться в столице, чтобы найти сестру. Чего припёрся? А ну иди работать. Возле двери в комнату хозяина они наткнулись на грозную женщину. Тут господин к вашему мужу, рубко промолвил официант. К нему нельзя лекарь там. Если что-то важное, говорите мне. Ейка скрестила руки на груди, перегородив дорогу. "Ваш муж болен?" заинтересовался целитель. От его взгляда также не скрылся след сильного ожога на правой щеке суровой дамочке. "Эх, вечером на куша и царом, а с утра животом маяться. И так каждый день. Половина дневной выручки на лекарство уходит". Официант шёпотом доложил ей о долге посетителя и поспешил вернуться на рабочее место. Могу предложить надёжное средство, которое избавит вашего супруга от страданий и сэкономит вам деньги за лечение. Вдовы сделать хочет, чтобы трактир перешёл братцу моего муженька. Наследник не ожидал столь своеобразного толкования своего предложения. Надо было срочно успокоить трактирщицу. Мадам, вы меня с кем-то путаете. Смотрите, принц дотронулся кончиками пальцев до ожога. И тут ещё совмест и с болью терзавшей женщину со вчерашнего вечера. Надеюсь, этого хватит в счёт долго за обед.